Многие отметили, что с начала марта 1238 года царя всея Руси словно подменили. Юрий Всеволодович стал хмурый ликом и раздражительным характером, срываясь по любому поводу, так что окружающие старались как можно реже попадаться ему на глаза. Все связывали изменения в поведении царя с непростой международной обстановкой, а именно неопределенностью с монголами. а также подозрительным шевелением европейцев. Даже на юге происходила какая-то подозрительная возня. Так, с конца прошлого года в Константинополе зачастили папские легаты, и по всем признакам стороны были близки к тому, чтобы создать церковную унию. И лишь царица Агафья знала истинную причину такого нетипичного поведения мужа, что, как правило, вел себя со всеми доброжелательно. И как могла сглаживала негативные эффекты, хотя и у нее на душе кошки скребли, и все из-за страшного словосочетания инерции истории. Ведь виной исторической последовательности ее мужа в начале марта должны были обезглавить в бою с монголами. И как она уже успела убедиться, как не пытайся свернуть с курса, а истории нет нет довернется в старую колею. И несмотря на те огромные изменения, что уже произошли, Это не гарантировало того, что все не вернется на круги своя. Что до унии Рима и Константинополя, то на первый взгляд этому ничего не способствовало. И поскольку в прошлой исторической последовательности подобного сближения церквей не было даже близко, то это сильно беспокоило. Ведь обеим сторонам, особенно Риму, что выглядело особенно удивительным, пришлось пойти на серьезные уступки в теологических вопросах. Принимали участие в этом процессе также болгарской и сербской патриархии, ну и прочая епископальная мелочь в качестве статистов. Русского патриарха даже не пригласили. Зачем? Почему? Или дело лишь в том, что грекам удалось вернуть Константинополь, и Рим понял, что иначе не сможет взять эту территорию под свой контроль без установления унии, В то время, как в другой исторической последовательности, когда продолжала существовать Латинская империя, а Никея слабела год от года под давлением Канийского султаната, шансы на это были, размышлял Юрий. Но все же ощущался какой-то подвох для Руси. При этом все, что мог царь, это скрипеть зубами из-за осознания, что не может как-то повлиять на происходящие процессы. Но время шло, и все вроде бы было тихо. как перед бурей, и буря грянула. Теплой августовской ночью, словно вывалившись из надвигающихся с запада черных грозовых туч, спикировали черные треугольники. Понятно, что взлетели где-то поблизости, проникнув тайком, под видом каких-нибудь купцов. Пилоты отлично видели свою цель, словно специально подсвеченную многочисленными факелами, Стражники до последнего момента не подозревали об угрозе и среагировали только когда многочисленные тени заскользили над головами, закладывая виражи и замирая над крышей Кремлевского дворца. «Тревога!» С одной из башен застучал спешно развернутый стационарный пулемет, скашивая первых десантировавшихся на крышу врагов. Но атака велась не только с неба, но и с земли. Подобравшиеся в ночи к Кремлю враги стали забрасывать башни гранатами и зажигательными минами. Потом и вовсе несколько сотен человек пошло на штурм, отвлекая стражу от происходящего во дворце. И где только столько набрали? Впрочем, обычного фанатичного мяса всегда можно навербовать. В той же Галичине, где все еще хватало ячеек скрытых католиков, несмотря на все старания вскрытия он их силами Инквизиции и КГБ. а на территорию Кремля продолжали один за другим залетать черные дельтапланы.